Глава 17. Выбор. После короткой встречи с шабанцей Салли передала все дорожное снаряжение Хампе и отправилась в банную пещеру. Она была даже рада, что от нее воняло. Обычно Салли за кучей важных дел совсем забывала о том, что она вернулась из долгого путешествия. Неотложная нужда в мытье позволила ей немного отвлечься. Она вошла в главное помещение, куда сходились несколько туннелей. Левый вел туда, где обитала большая часть племени, а правый — к хранилищам. Длинный коридор впереди уходил глубже под землю к раскопкам. Потому-то Мали и притащила все племя в эту яму. После бегства из Дзяи целью Незры было не только выжить, но и сделать так, чтобы племя не распалось. Для этого людям требовался дом. Иными словами, предстояло выстроить новый город — Они нуждались в коконах, в большом количестве коконов. Это стало навязчивой мыслью Мали и, соответственно, всего племени. Мали сделалась для Незры источником вдохновения. Люди больше ни о чем не думали с тех пор, как три года назад шаманы их изгнали. За это время Мали успела обыскать травяное море, собирая слухи о затонувших или разрушенных коконах. Первый год они завершили с пустыми руками. Но тогда на кону стояло выживание — На второй год они отыскали два небольших боевых кокона, а в начале третьего полузаконным образом приобрели еще два. Затем шаманы натравили на них ликузу, и они пустились в бега. Полгода назад Мали приобрела карту у одного горнодобытчика. Полученные сведения привели их глубоко в недра горы Шетти, где они обнаружили целую группу коконов, вмерзших в лед. Мали убедила все племя перебраться сюда, и с тех пор они выкапывали и чинили коконы. Сали прошла вдоль череды извлеченных коконов. Пять легких боевых, один оборонительный, один жилой. Общее количество доходило до десяти. Вот чем они пока располагали. Она задумалась, кому раньше принадлежали эти коконы. У каждого города были свои отличия, но эти украшения и росписи были ей незнакомы. У коконов, которые они обнаружили, броня напоминала крылья, а лестницы завершались подобием огромных львиных когтей. Очевидно, эти коконы принадлежали древнему городу, память о котором скрылась под водой. Неплохое приобретение для начала, хотя Незре было нужно гораздо больше, если племя хотело восстановить свое положение среди остальных. Намного больше, если Незра желала вернуть былую славу. Они поставили на кон все, что имели. Шабанца сказал, если у механиков ничего не выйдет, они так и застрянут в кратере. Проклятая долина Шетти получит еще одну жертву. Явившись в купальню, Сали еще больше обрадовалась, когда обнаружила, что одну из каменных ван уже наполнили горячей водой. У Вани, очевидно, хватило предусмотрительности послать Бупа вперед с приказом. Эта девчонка однажды станет вождем. Пар, поднимавшийся над водой, так и манил. На пороге купальни Сали сбросила с плеч мокрый и грязный дорожный плащ, за ним последовал головной убор, наплечники, наручи и другие части доспехов. Чешуйчатый нагрудник и юбка упали на земь последними. Хампе в любом случае пришлось бы их очищать. Обычно этим занимались ученики, но у Хампы был хлопот полон рот с ревунами, особенно после столь долгого отсутствия. Скоро Сали сидела в ванне, по шею погрузившись в горячую, почти кипящую воду. Казалось, по всему телу пробегают острые когти. Вода облегчала муки, которые причинял зов хана как если бы кто-то наступил Сали на живот и принялся скручивать внутренности в узлы. Постепенно горячая вода умерила острую режущую боль и превратила ее в мерно ноющую. Сали лежала в солоноватой воде, наслаждаясь восхитительным легким жжением. В такие минуты она забывала, что превратилась в увядшую оболочку и чувствовала себя чистой и свежей, почти как в прежние времена. Сали уже почти не помнила, каково это быть цельной и здоровой. Боль и слабость все увереннее прокладывали дорогу в ее тело. Прошел час, кто-то подлил еще горячей воды. Старухи племени взяли на себя заботу о Сали. Это было очень учтиво с их стороны и в то же время раздражало. Люди обращались с Сали, как с хрупким сосудом, затаив дыхание, словно она в любой момент могла разбиться в дребезги. До нее доходили разные слухи. Все племя за ней следило. Если бы она сегодня умерла во сне, никто бы не удивился. Сали продолжала лежать в горячей соленой воде, когда в дверях появилась голова шабанцы. Если от тебя больше не воняет, как от мокрого шакала, можем заняться делом. Нет, не все ходили вокруг нее на цыпочках. Сали приоткрыла один глаз: До утра не может подождать. Время это лишь плод нашего воображения, так что никакой разницы нет. Не понимаю. Шабанца решил, что это позволение продолжать. «У нас достаточно припасов и еды, чтобы пережить третий цикл. Лекарств маловато, но как-нибудь справимся». «Я заключил торговый договор с несколькими племенами, которые не боятся приказов шаманов. Почти все наши хранилища наполнены доверху. Главное, ничего не тратить впустую». Салли нахмурилась. «Ну и хорошо. Так в чем же дело?» «Если ты заметила, я сказал почти все», — ответил Шабанца. То, что нужно жестянщикам для работы, истощается быстрее, чем вода в пустыне Син. Признаться, Мали требует столько, что цены на железную руду выросли во все округи. Огненные камни мы расходуем так быстро, что не протянем год. Зима третьего цикла убьет нас задолго до того, как это сделают враги. Мы не можем сидеть здесь бесконечно. Каждые несколько лет кратер заливает, и он превращается в болото. «Мы будем делать то, что скажут жестянщики», — произнесла Сали. Пусть берут все, что им нужно, и не торопятся. Я тоже хочу обзавестись домом, Сали, сказал шабанца, но коконы никому не будут нужны, если мы все умрем. Постарайся как-нибудь, ответила Сали, и помедлила, сколько огненных камней мы уже сожгли. Годовой запас, не говоря о том, что медь и цинк тоже закончились. Я поговорю с Мали, но добудь да еще, любой ценой шо. Она запрокинула голову и закрыла глаза. «И гигантские ящерицы?» Сали вздрогнула. «Что?» Шабанца достал трубку и закурил. Едкий запах табака защекотал Сали ноздри. Девочки наткнулись на кладку яиц размером с крупную собаку, а потом встретили мамашу и едва унесли ноги. Они говорят, эта тварь способна проглотить быка. Он протянул трубку Сали, и та затянулась. Несколько мгновений она удерживала теплый дым в груди, а затем выпустила его тонкой струйкой. «Ты просишь разрешения собрать охотников или спрашиваешь у меня, что делать?» «Мне не нужно просить разрешения, Салли». Она помахала трубкой. «Если ящерица действительно такая огромная, мы получим много мяса и яиц». Шабанца невозмутимо смотрел на нее. «Превосходно. Когда же ты убьешь эту тварь и возвратишься с двумя тоннами мяса?» Я не собираюсь гоняться за ящерицей, шо? А твой ученик, он за это возьмется?» Сали вздохнула. «Боюсь, его сожрут». «Очень жаль. Очевидно, наши люди будут дрожать от страха, пока кто-нибудь из так называемых воинов не прикончит ящерицу. В любом случае, поговори со старшим механиком, хорошо? Она твоя сестра, она тебя послушает. Кстати, ты нашла того, кого искала?» Сали кивнула. «А исцеление?» Она надула щеки и выдохнула. Мне указали путь. На сей раз в сторону подлинной мерзлоты. «Это неприятно», — согласился Ой. Шабанса. «Я когда-то водил в ту сторону караваны. Прибыльно, но смертельно опасно». «Когда отправляешься?» «Не знаю. Может быть, никогда». Салли провела руками по лицу и посмотрела на помутневшую воду, в которой сидела. «Возможно, я оставлю все как есть и не буду больше об этом думать». Почему бы мне не остаться здесь со своим племенем и не испустить последний вздох среди сородичей? А потом, — спросил Шабанса, — что будет, когда ты умрешь? Саля отвела взгляд. Надеюсь, к тому времени появятся новые воины, способные защитить племя. А пока ликусцы подбираются все ближе. Я нужна здесь. Несомненно, но ты будешь нужна и потом. Не сомневаюсь, ты примешь верное решение, а не самое простое. Шабанца помедлил на пороге: Поговори с сестрой, Сальменде. Я не хочу умереть от холода зимой. Сали закрыла глаза и вновь поддалась дремоте. Она провела целый год в мучительных поисках исцеления от зова хана. Сали знала, что время истекает. Но многое еще нужно было сделать, и многое стояло на кону. Сали странствовала по всему травяному морю. Сначала она испробовала всевозможные зелья, медитации, очищения. Потом принялась искать целителей и шаманов. Она испытала десятки так называемых чудесных средств. Некоторые наподобие горячей ванны помогали ослабить попеременные приливы жара и озноба, которые так истощали сали, но ничто не давало постоянного облегчения. Сали устала от скитаний, поисков, погони за надеждой. Мысль о том, чтобы смириться с неизбежным и просто прожить то недолгое время, которое ей еще оставалось, наконец начала ее привлекать. В конце концов, тогда она проведет последние дни со своим народом и будет делать то, что важнее всего. Она завершит обучение Хампы и наречет его броском гадюки, хотя в глубине души Салли предпочла бы увидеть окончательную гибель секты, чем пойти на сделку с совестью. Она продолжала лежать в ванне, наполовину погрузившись в соленую воду. Ее тело приподнималось и опускалось с каждым вздохом. Она едва успела скользнуть за грань сознания, когда в купальню кто-то вошел. Грудь Сали в очередной раз собиралась погрузиться под воду, когда она почувствовала приближение угрозы. Ты себя любивая дрянь! Сали открыла глаза и села, как раз вовремя, чтобы перехватить летящее в ее сторону полено. Она поймала его одной рукой и ни капли воды не выплеснулась из ванны. И я рада тебя видеть, веточка. «Терновник сказал, что ты вернулась, но даже не зашла ко мне». Так Мали называла шабанцу, когда они ссорились, что происходило почти каждый день. «Мне было нужно вымыться». «Терновник сказал, что ты перестала искать исцеление, хотя есть еще средства». Саля удивлялась тому, какой решительной и властной стала ее младшая сестренка. Застенчивая девочка, которая целыми днями сидела за книгами и что-то мямлила в ответ, превратилась в пылкую и нередко чересчур требовательную предводительницу мятежников, которая страстно хотела выстроить новый дом для племени. Честно говоря, Салли перед ней благоговела. Но Малинде по-прежнему оставалась ее младшей сестренкой. Салли поднялась и задрожала, когда прохладный воздух коснулся обнаженного тела. Подай полотенце. Мали схватила аккуратно сложенное полотенце и запустила в сали. Толовка его поймала, обернула вокруг груди и вышла из ванны. Ты поправилась. Снова работаешь по ночам и жуешь, что попало. Тебе тоже нужно отдохнуть. Ты сейчас говоришь прямо, как наша мать. Кто-то же должен о тебе позаботиться, если ты сама не желаешь этого делать. Как продвигаются раскопки? Мы работаем непрерывно. Механизмы сильно попортились от времени. Набивку придется все менять. Большую часть шестеренок перебрать. Эй, не увиливай! Салли почти преуспела. Отвлечь веточку всегда с самого детства было на удивление просто. Сали заговорила медленнее, словно беседовала с ребенком. Послушай, Малинде, это скверный совет. Мне придется ехать в Хуршу на самый край травяного моря. Возможно, я вообще не вернусь, или просто не успею вернуться, если. Салли подавила то, что хотела сказать. «Нестерпимо думать, что меня во второй раз не окажется на месте, когда клану будет необходима моя помощь. На сей раз я до самого конца останусь там, где нужна. Ты будешь нужна здесь и завтра, и в следующем цикле, и через год, и через два. Что, по-твоему, случится, когда ты умрёшь от зова хана? Кто возглавит оборону Незры? Хампа? Ты совсем с ума сошла?» Мали была права. Едва она упомянула Хампу, Сали немедленно вспомнила, что племя отчаянно нуждается в опытных военных искусниках. Впрочем, она не собиралась уступать. Я останусь со своим племенем, пока мои силы не иссякнут, пока мое дыхание оживляет тело, а мои братья стоят рядом со мной, сомкнув щиты. Мы не пойдем. Веточка вдруг нешутошно ее толкнула, по крайней мере попыталась. Не смей, Сали. «Не смей ставить мечты о славной гибели выше нужд племени. Не думай только о себе. Перестань лениться и возьмись за дело. Постарайся выжить». У Саля отвисла челюсть. «Что ты сказала? Да как у тебя язык-то повернулся? Я бросила все, чтобы отыскать тебя. Я возмутила небеса, предала свою веру и втоптала честь в грязь. Ради твоего спасения я пожертвовала всем». «Значит, это я виновата?» Спор перешел в перепалку, и крики эхом отдавались от стен пещеры. Все племя могло их услышать. Примодушная Мали всегда выпаливала то, о чем следовало помолчать, а Сали отвечала небрежно, но потом сильно жалела о сказанном. Хуже всего, когда ссора вспыхивает из любви. «Ты беспокоишься только о том, что подумают другие, какие песни сложат, какие истории будут рассказывать о великой Сальминдеброске-гадюке. Больше всего ты боишься умереть от старости». Ты не хочешь, чтобы тебя запомнили старой каргой. Она была права. Но чем дольше хворала Сали, тем не становилась. Тебе никогда в жизни не приходилось принимать сложных решений. С самого детства ты думала только о себе и всегда добивалась своего, потому что ты избалованная дрянь. У Мали глаза полезли на лоб. Она попыталась что-то выговорить и не смогла. Затем она разразилась слезами. Слезы Мали всегда чудесным образом действовали на родителей, но не на Сали. Ну почти. Прости, я не хотела тебя обидеть. Действительно не хотела, но слова нельзя вернуть. Она слишком далеко зашла. Мали замерла, и губы у нее дрогнули. Она словно колебалась между горем и гневом. По щекам девушки текли крупные слезы. Наконец бросив на Сали еще один обвиняющий взгляд и шмыгнув носом, Мали через силу усмехнулась. Дуреха. Я вовсе не объедалась. У меня будет ребенок. Мы хотели прийти к тебе сегодня и рассказать. На мгновение Сали застыла. Ей в голову это не приходило. Она ахнула: Я стану теткой? Ей всегда хотелось детей, но она уже давно смирилась с тем, что этому не суждено статься. Будучи старшей сестрой, Сали всегда считала Малинде ребенком и даже не задумывалась о том, что у Веточки однажды будут собственные дети. Мысль о новом поколении нарушила все ее расчеты. Маля кивнула, снова разразилась слезами и обняла Сали. Так крепко прижала к себе сестру. Ничего не должно было измениться, но изменилось. Салли закрыла глаза и вздохнула. «Хорошо, я съезжу в эту дурацкую хуршу и узнаю, нет ли там какого-нибудь дурацкого средства».